Глава 9. Летаргия. Агата Сунулакрис в тесный карман джинсов и повернулась к двери. Спросила устало: "И что вам ещё от меня надо?" За дверью, как будто и ожидали вопроса, Асипенко влетела в лабораторию, сопровождаемая своими лаборантами и ещё какими-то людьми в строгих костюмах. «Агата, нам срочно нужна твоя помощь. Рада, что вы наконец-то бросили играться с ловцом в детские игры». «О чем вы с ним договаривались?» — перебила Агата. «Чего добивались?» Осипенко отмахнулась. «Это не важно. Важно, что он нарушил договоренность, и в результате будет наказан. А теперь ты должна нам помочь». Агата сонно удивилась сочетанию слов «помочь должна». Посмотрела на мужчину в двери. Её не выпустит отсюда, пока она им не поможет. А если попробовать пробиться, вызвав состояние огня, которому её обучал Келдыш, швырнуть файербол в дверь, заодно и повышенную защиту лаборатории проверить. Огонь не приходил. Только дрожь, что ли, от холода, то ли от недостатка сна, туман в голове. Плывущая пелена перед глазами искажает очертания предметов, и сердце маленькое скукоживающееся пропускающие удары. Агата, двигаясь медленно, словно древняя старушка, забралась с ногами в кресло, обхватила колени, съежилась, глядя на мир сквозь пряди нависших на лицо волос. Мужчины переглянулись с заметным сомнением. Не казалась она им подходящей для выполнения ответственной миссии, зато Осипенко, как обычно, не колебалась. Деловито сообщила Агате, Сейчас в Кабуце над районом научного центра образовался своего рода защитный купол, куда не могут попасть ни пограничники, ни чистильщики, ни дезактиваторы. Какое горе, безучастно пробормотал это. А раньше ведь так просто было. Пошёл выгулять щеночка, за одно и не ценп посетить. А сепенка слегка озадачилась, но отнесла эти слова на счёт огатиной усталости. Начальник СКМ знает о достигнутых нами результатах, и он согласился, что убыты необходимо продолжать. Ты должна сейчас же отправиться в Кабуцы, всё хорошенько осмотреть и запомнить, а при пробуждении рассказать нам до самых мельчайших деталей. А девушка может доставить в Ницэм парочку приборов. Мы несколько раз пытались пронести различные предметы либо туда, либо оттуда неудачно, но всё равно попытка не пытка. Агата ответила ДМН ничего не выражающим взглядом. «Ещё какая пытка!» Молча встала и поплелась к кушетке. «Какая-то она у вас слабенькая», заметил с сомнением один из СКМовцев. «Вы уверены, что девчушка справится?» «Справится, справится», — нетерпеливо отозвалась Осипенко. Но, кажется, лишь после его замечания обратила внимание на вид своей подопытной. «Да, Агата, ты сегодня что-нибудь ела?» То если нет, из буфета принесут горячее. Не хочу, сказала Агата, легла на знакомую кушетку, свернулась клубком, засунув руки между колен. Ей предлагали то, чего она хочет сейчас больше всего на свете спать. Это самое важное в жизни. Она ведь им ничего не обещала, пойдёт она там в Кабуце или не попадёт. Хоть и выспится, как следует. Правда, опять может приснится пустыня, но в последний раз же ей ничего не снилось. Да, потому что рядом был Келдыш. Кто такой Келдыш? Не знает она никаких Келдышей, его не существует. Призрак, как и все вокруг. Вы знаете, честно предупредила она последним усилием разжимая веки, а я ведь могу и не проснуться. Что? Это тебя опять твой сумасшедший куратор пугал? Ерунда. Помни, мы все на тебя надеемся и очень ждём твоего возвращения. Ты обязательно должна доставить нам сведения о происходящем в Кабуцы. Чем быстрее заснёшь, тем быстрее проснёшься. Агата, засыпай спокойно. Спи спокойно, дорогой товарищ. Спокойной ночи. Всем. И Агата закрыла глаза. А её напарника по сновидениям вы тоже не можете разбудить. Диктяр смотрел на Агату, она ощущала его касание, хотя Борис даже не шевелился. Прохлада обвивающего лицо сквозняка, холодок у затылка, льдинки у висков. Очень странно было чувствовать это и одновременно наблюдать всё со стороны. Вы имеете в виду реципиента? Реципиент не плетельщик снов. А видите ли, мы с самого начала уже пробовали блетельщик, чтобы вызвать необходимую реакцию, но Борис кивнул, но дело не пошло. Знакомо. Так что там с реципиентом? Ничего. Мы его к этому сеансу не подключали. Пауза. Не подключали. Почему? Потребовалось срочное погружение, но просто не до того было. Отыскивать, вызванивать, ждать, пока он доберётся до института. Это ведь не летаргия? Подопытная её состояние в норме, все физические показатели соответствуют фазе быстрого сна. Мы уже начали вводить искусственное питание, поэтому, собственно, кроме затяжного сна объекту ничего не грозит? Консультант-вампир медленно повернул голову и посмотрел на Осипенко, смотрел он очень долго и очень внимательно, даже не прошибая ему на этот раз пронела. Женщина слегка поопетятилась, спросила нервно: "Что такое? Вы уже сталкивались с подобными случаями?" "Будем работать", сказал бариста таким странным, тягучим низким голосом, какого Агата у него никогда не слышала. Кажется, даже температура в лаборатории резко понизилась. "А как? Уходите." "Но пока я здесь, с девочкой ничего непоправимого не произойдёт. Не мешайте мне." Вы уже и без того, Борис куртку указал на кушетку, сделали всё, что могли. Интересно уловила ли Асипенко подтекст слов сделали всё, что могли. Демян нервненький в ноле, сунув руки в карманы натянувшегося халата, вышел. Диктар опустился в пластиковое кресло у кушетки, долго смотрел на лицо Агаты, то ли произнёс, то ли просто подумал: "Почему ты его не пускаешь?" Не было нужды спрашивать кого. Да она и не смогла бы спросить, как и ответить. Диктярск крестил на груди руки, это было его последним движением. Мужчина застыл в кресле, лицо его менялось, всё меньше и меньше напоминая человеческое. Вскоре в лаборатории сна в сон погрузились уже двое. В один и тот же сон, с одним дыханием на двоих. Видимо, она в Кабуце уже не первые дни, но чего бы в институте так всплашЕлись, но возвращаться в Яф решительно не хотелось. Что там делать? Опять отвечать на бесчисленные вопросы о Сепенко, опять засыпать по команде? Нет, не будет она просыпаться во всяком случае пока. В Кабуце гораздо интереснее, и главное, здесь нет ни одного человека, даже странные и страшные местные обитатели до сих пор никак ещё себя не проявили. Наверное, ушли отсюда, спасаясь от новой напасти. Потому что сейчас в котловане не цема варилась странная, никогда не готовая и никому не предназначенная каша, водоворот, который когда-то видел птица Агаты, заполнял его теперь целиком. Это кобуцевская магия, если это магия, имела странный вкус, странный цвет. Вернее, цвета у неё не было вообще. Никакого, ни традиционного зловещего чёрного, ни даже равнодушной серовы. Это она растекалась по кобуце, обволакивала корни трав и деревьев, ползла по оврагам, углубляя и предливая их, проникала под холмы и скалы, растворяя их основания. Она не то чтобы разъедала или разрушала, а опустошала, поглощая. превращала всё на своём пути в саму себя же. Скоро здесь будет целое море текучей, равнодушной и бесконечной субстанции. Волшебники доигрались. Агата вспомнила пустыню, а может и тот мир, когда-то существовал или существует, но поглощён такой же странной силой, вызванной неосторожными экспериментами. Тот же, словно вызванные её воспоминаниями, надвинулись хорошо знакомые зелёные волны барханы, нависли грозя обрушиться, засыпать. Агата встрепенулась, встряхивая уже посыпавшийся за шиврыт песок. Пустыня, вспугнутая этим движением, отступила, растворилась в холмах равнинных кабуцы, но Агата не сомневалась, что в любой подходящий для пустыни момент та проявится снова. Но кто и почему решил, что она должна умереть в пустыне? Мало ли кто что говорит? А не эти говорящие ей без того слишком много ей врут. Отчего ей туда бежать? От кошмаров, от накопливающейся усталости, от бессилия что-то изменить, от недавнего предательства. Это ведь слишком мало, чтобы захотеть умереть.